Они молча завтракали, и жизнь, начинавшаяся за окнами, была тихая и неспешна. Филипп Юрьевич, а что вы пели у себя под столом? Песню? Это долго объясняет. Неинтересно, поверьте. Да, конечно. Что уж тут интересного? Лежит дяденька под столом и поет. Про песню я просто так. Я бы под столом еще и не такое запела. Только я думала, вот поет, проснулся ни свет ни заря. Значит, что-то придумал Вы придумали что-то? И Филипп с неожиданной легкостью признался странной студентке, что и тот ему друг И этот друг И что ему делать с этими своими дружбами, он совершенно не понимает Вдруг выяснилась странная вещь Кому-то из хороших людей обязательно должно быть плохо И он, Филипп Гордеев, должен своими руками... Зачем же делать чужую работу? Ваши поломные друзья и сами сделают друг другу все, что требуется. Они, блин, и вам еще что-нибудь устроят. Вот увидите, Филипп Юрьевич. Вот... А, будь я мужиком. Вот будь я мужиком. Отбил бы я ее у того и у другого, и был бы порядок. А вы кого больше боитесь? Мужа или не мужа? Пустота и тут не возбунтовалась. Восторг по-прежнему переполнял Гордеева, и это немножко мешало собраться с мыслями. Что за странные идеи выяснять, кого я боюсь? Да никого. И тут телефон задребезжал и выручил его. Макс, как ни в чем не бывало, пожелал ему доброго утра и сказал, что Соню надо отвезти к врачу. В поликлинику путь лежал мимо дома, где затаился ужасный Кукольников, и возможная встреча соперников сулила черт знает что. «Я не против, но ты же понимаешь, не при Соньке же». Одной ей не дойти». Макс положил трубку, а Филипп остался с ощущением незаданного вопроса. «Вот и думайте». Софья дожидалась его у своей парадной. Ступня у нее была щедро обкручена бинтом. Макс выпустил Сонин локоть, дождался, пока Филипп надежно возьмет ее за то же место, и ушел. Филипп и Соня поплелись по тротуару, и в молчании прошли метров пятьдесят. Соня хромала... А Филипп ожесточенно копался в памяти, надеясь припомнить подходящий анекдот. Когда, наконец, анекдот вспомнился, он неожиданно для себя спросил, каким образом Макс звонил ему утром, если телефонный аппарат был безжалостно уничтожен. Сонина хромота стала менее заметна. Она удивленно посмотрела на Филиппа. «Филя, вы так переволновались, что все забыли?» «От кого я вчера получила телефон? Не от вас ли?» Гордеев залепетал что-то про секреты, про разбитый телефонный аппарат, но Соня твердо сказала, что чужую трубку Макс не смеет разбить. Что же касается секретов, то какие могут быть секреты от мужа? Тут Соня захромала по-прежнему, а Филипп спросил, далеко ли им до поликлиники, во сколько назначила прогревание, и велика ли ожидается очередь?» Нет, поликлиника близка, очередь невелика, а мы выпьем кофе. Мы успеем. <свист> Утренние посетители разглядывали Соню, а заодно и Филиппа. Нельзя сказать, что это было неприятно, но холодок чужого любопытства, пожалуй, тревожил. А если еще и ревновать, подумал Филипп, а если ревновать вдвоем... «Кофе Филечка тоже прогревает. Я так и чувствую, меня охватывает жар. А на часы не смотрите. Я могу подумать, что вам со мной противно, что вы со мной по обязанности». «Это портит удовольствие». Филипп отправился за кофе, но кофейный станок зачихал, заплевался, и две барышни в каскетках принялись суетиться. Тут же Соня выбралась из-за столика и весело захромала к месту аварии. Глаза ее сияли. «Взорвется?» – спросила Соня, и кофеварка тут же прокашлялась и заработала как следует. Всякие казусы с участием Сони и электрических приборов происходили постоянно. В ее присутствии мелкие электрические неприятности рассасывались сами собой. Поломки посерьезнее исправлялись от одного-двух Сониных вопросов. И чем глупее были вопросы, о своих вопросах Соня никогда не стеснялась и бесстрашно спрашивала первое, что приходило ей в голову. Тем стремительнее и волшебнее устранялись дефекты. Филипп получил две чашки напитка, они уже уселись за столик, и тут в кафе вошел «кукольников». Он поцеловал Соню так, что у Филиппа заныло сердце Потом Гоша бережно опустил Соню на стул, стиснул Филиппу плечо «Извини, Филя, тебя не приглашаю. Пойдем, Санетка» Положим, я разозлился. На что же я разозлился? Если верить студентке Мамай, для меня должна существовать только Соня. Студентка Мамай, конечно, не бог знает, какой авторитет. Но Соня сияла. И тут моя совесть может быть спокойна. Теперь рассмотрим дело с другой стороны. Но с другой стороны не вышло ничего. Рыцарь ты наш. Сонетка по тебе соскучилась. Гоша. Софья сидела в кухне, поставив ногу на скамеечку, а Кукольников бинтовал ей ступню. И он, и Соня были печальны. Все, однако, обошлось. Плевать им было на Гордеева. Гоша закрепил бинт упругой сеточкой, поднял Соню на руки, и все в молчании спустились по лестнице. Соня снова уверенно хромала и локоть ее ловко лежал в ладони у Филиппа. Она рассказывала что-то интересное, но Филипп не мог сосредоточиться, спрашивал попад, и она замолчала. «Соня, вам нравится, когда вас называют сонеткой?» Оба молчали. Он не ждал ответа, а она не собиралась отвечать. Но теперь молчание было другим. Оно билось, как струна в безвоздушном пространстве. И так они дошли до дома. Не уходите, Филя. Зачем вы спросили про Санетку? Зачем, зачем, зачем? Почему вы такой? Вы приходите, и все начинают думать, что вы лучше всех. Вы это знаете? Знаю, кажется. Стыд и позор. Я сама себя стесняюсь, когда вы к нам приходите. Ну, скажите мне, скажите, вы нарочно не женитесь, чтобы друзья вас о чем-нибудь просили, а потом стеснялись? Соня, это ерунда. Нет, не ерунда. Вот. А теперь я должна думать, нет, уж Филя никогда бы не стал бинтовать себе ногу и придуриваться. Или вы думаете, кукольников не понимает, а еще как понимает. А Максик, думаете, Максик не понимает, что и он теперь перед вами виноват. Господи, да он-то в чем виноват. Вот, вот, для вас же все, как малые дети, вы же всех терпите, потому что мы глупые, а вы большой и терпеливый, и можете подождать, пока все поумнее. <свист> да нет же, мне на всех плевать. Не вас жалко, Соня. <свист> <свист> не плачьте, не плачьте, а то я заплачу с вами. Послушайте лучше, что я вам скажу. Сейчас вам хуже всех, потому что мужчины будут либо... С моей помощью прятаться друг от друга Либо порвут один другого на куски Тому, кто останется цел Беспокоиться не о чем Его посадят ненадолго Потому что из ревности друг друга замочил А срок даже маленький, как известно Очень хорош против угрызений совести И тогда вы одного похороните А другому будете носить передачу И вас, Соня Будет точить совесть За то, что вы двух мужчин погубили Но это еще не самое плохое Тут Филипп безотчетным движением взял Сони на пальцы, стиснул их и совершенно неожиданно поцеловал. Соня, кажется, не заметила этого. Хуже всего, милая Сонечка, будет, вы меня поймите и простите, если Макс и Гоша друг другу до горла не доберутся. Вот вы представьте себе, что я ко всему готов, я буду Вас водить туда-сюда, пока нога не заживет. Когда заживет нога, придумается еще какое-нибудь ранение. Гоша с Максом будут делать вид, что они друг друга не знают, а вы что будете делать? Вы их за свое вранье возненавидите и бросите к чертовой матери. Угадайте, что они после этого сделают? Что они сделают, если у них и сейчас мозги на бекрень? Вот и опять, милая, будут у вас на совести два трупа. Очень прекрасно. Если у Эфили такой умный, так скажите, кого мне бросить, чтобы остальные еще пожили? Нет, вы не скажете. Они вам друзья. Фу гадость. А я-то всегда думала, что у мужа должны быть настоящие друзья. Дура, дура в трудный момент. Нужны надежные враги. Муж Максик ни в чем не виноват, за что же я его брошу. Гоша меня так любит, что у меня сердце останавливается. Вот я его брошу, да, пожалуй, и умру. Буду плакать, плакать и умру. Максик меня похоронит, пойдет и Гошу зарежет, потому что ясно же, от чего я плакала и за кого умерла. А кому, скажите, понравится, если жена умирает от любви к другому? Кому от этого будет лучше? Слышите, вы, Селин, вы, Филечка, вы должны с ними что-то сделать. Их много для меня. сили. Уже на проспекте Филипп ясно ощутил чужой взгляд. Квартал или два, взгляд сжёг его между лопаток, как солнце, пойманное линзой. Филипп обернулся раз, другой, знакомое бледное лицо мелькнуло и исчезло за чьей-то спиной. Ну и дурак. Парадный Гордеева Гоша Кукольников На курточках сидел Перед дворовым барбосом И о чем-то с ним В полголоса договаривался Когда Кукольников Выпрямился, и они с Филиппом Поздоровались, стало видно Что левая рука его Кое-как пристроена в петле Из брючного ремня И что боль Сизоватым туманом плавает у него В глазах Они с Филиппом поднялись И в квартире Филиппа Гоша скинул рубашку. Левая рука была распорота и неловко замотана бинтом. Он тебе. Ножом. Ну, не пальцем же. Макс осатанил. Думаю, что пару ребер, ребер я ему сломал. Там у меня в сумке. Достань. Филипп достал из сумки бутылку вина. Вино было темно красное тяжелое, И фиолетовые сполухи ходили в бокалах. За что выпьем? Не издевайся. Не хочется броситься с десятого этажа. Вот-вот. Ты уже близок к ощущению полёта. У влюблённых всегда так. У меня больше нам встречаться нельзя. При мне не посмеет. Но потом Соньку, пожалуй, зарежет. У тебя тоже... Макс – Катина, но ты держи нейтралитет. Охотно. Только что это значит? Ты хоть понимаешь, что мне тебя жалко? Жалко мне тебя, потому что ты становишься бешеной, как Макс. Ну ладно, если он тебя зарежет. Лучше он тебя. А ну как, ты ему шею свернешь? А Сонька что будет? Знаю, знаю, я за нее должен отвечать. Должен. Но что ты мне прикажешь здесь вот на кухне... Ее содержать? Нет, нет, у тебя ни в коем случае Знаешь, мне Санетка подарила цветок в горшке Еще раньше, до того, как мы про все догадались Вот я его к тебе переселю Он придет меня резать Или что там А если не застанет, так вполне цветку горло перережет А ты его будешь поливать, разговаривать с ним будешь Он странный цветок Он на санетку похож С виду дурацкий И все, его поправить хочется А потом смотришь А это он уже тебя поправил Цветок я, пожалуй, уберегу Дай ключ Ключа не дам Ключ единственный А что ты ты Максимку нашу полюбил Ни стало ни с сего. С этими словами кукольников откинулся на спинку стула и не то чтобы уснул, а скорее отцепинел. Спустя час после возвращения Макса Родченко домой, Соня легла спать. Было совсем не поздно, и сумерки только-только начинали приобретать оттенок темноты, но от страха она не могла придумать ничего другого, старательно и не умела. Она бинтовала Максу грудь, чтобы ночью сломанные ребра не разошлись каким-нибудь непотребным образом. Макс ничего не объяснял, он только вздрагивал, если Соня задевала больное место, и тогда Соня замирала от страха и жалости. Но поднимая руки и поворачиваясь, чтобы бинт лег ровнее, он к совершенному ее ужасу, не переставая, рычал. Бедная Соня никогда не слышала, чтобы человек рычал, как зверь. Но мало того, когда бинтование было закончено, и Макс с трудом сказал «Спасибо, Соня!» Ей почудилось, что ручание не прерывалось, а слова, сказанные знакомым голосом, смешались с глухим рыком, словно теперь у ее мужа внутри поселилось какое-то свирепое существо. Тогда-то Соня и забралась в постель. Неподвижный, темный. Чужой и страшный Макс яростно и иступленно глядел в небо. При этом он делал головой и шеей такие движения, словно хотел рассмотреть что-то, скрытое за обрезом крыш. Подергивания были так настойчивы, что завороженная их ритмом Соня забыла страх, отбросила одеяло и села. Ей показалось необычайно важным увидеть то, что силился отыскать в небе Макс. Она придвинулась к краю постели и, стоя на коленях и сложив руки на груди, вытянулась всем тоненьким телом в сторону окна. Макс плакал. «Послушайте, Соня, если вам неудобно хромать, Так что вы в самом деле? Мне совсем не требуется, чтобы вы хромали? Меня Бог наказал. Я вчера в самом деле с кровати упала, ножку подвернула. Ах, Филя, если бы вы знали, какой вчера был Макс. И представьте себе, что в этом виновата одна я. Гоша виноват тоже, но я больше. Вот если бы мы оба красиво и благородно. Как вы считаете, Филя? Я вас не пойму. Куда мы идем? Что это за экскурсия по дворам? Или вы, на самом деле, собрались на физиотерапию? А как же Гоша на красного курсанта? Филя, Филя, мы идем самым правильным путем в поликлинику. А Макс идет себе потихоньку за нами и смотрит. Дойдем мы до поликлиники или не дойдем? Я так не могу. Нужно звонить Кукольникову. Не нужно. О! Мы зайдем в поликлинику и выйдем. Блин. Мы выходим, а там Макс. Перестаньте. В поликлинике может появиться Гоша. Макс не задержится там, где бывает кукольников. Какого черта? А как же все эти кровопролития? Спрашивать я боюсь. Но мне кажется, они договариваются заранее. И вы, Филечка, тоже не спрашивайте. Так у них хоть какой-то порядок. А начнете вы догадываться, куда им деваться? Они вошли в поликлинику и уселись на облезлый диван против окошек регистратуры. Илечка, пойдите посмотрите, как принимает зубной врач Бобовников. Идите, идите, не можем же мы сразу выйти. Баню у Бобовникова. Нет у нас времени на Бобовникова. Слушайте, Сонечка, сейчас на пересечении большого и красного курсанта нас ждет одна девушка. У нее консультация. Это Лизочка, которая была с телефоном. Ну, конечно. Лизочка. Она же с моей работы я должна знать, как ее зовут. Вот я ее назвала Лизочкой, она все поняла. А она студентка. Филипп, милый, наконец-то. У вас роман со студенткой? Такую мать. У меня с ней курсовая работа, эволюция, блин. Представление о супружеской измене в русской прозе 20 века. Вот вам. И зовут ее не Лизочка, а Наденька. Тут тебе и теория, и практика. Они не заметили, как дошли до перекрестка. Надежда Мамай в изумлении глядела на приближающуюся развеселую хромую Соню, на покореженное досадой лицо Филиппа и даже подалась назад, словно бы отдаляя момент встречи. Однако быстро что-то поняла, недоумение в ее глазах улеглось, и, принаравливаясь к Сониному скоку, она пошла рядом. Теперь они с Филиппом говорили, а Соня, склонив темно-русую головку, слушала. Лизочка, не в службу, а в дружбу. Вот в том ларьке возьмите мне жвачку. Пока мы шли, Филечка купил мне пирожок с луком, а я не устояла с луком. Обожаю Надя скорым шагом двинулась к ларьку Которую они оставили позади А Соня освободила локоть И шагнула к ближайшей парадной Парадная была та самая Филипп Лиза девушка некрасивая Но на редкость породистая, имейте это в виду. Мужчины обычно не врубаются, а вы посмотрите, какой у нее высокий подъем, эм, какие запястья, а скулы, скулы какие, не упустите, Филечка. Локти будете кусать. Соня, она замужем. Вижу, не слепая. Только при чем здесь это? А тему она сама выбрала? Тута, то молчу, молчу, молчу, Она сейчас купит жвачку и вернется Я пойду Зачем ей знать, где у нас гнездо разврата?